Михаил Булгаков. Крещение по воротам. Побежали дни в Нской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни. В деревнях по-прежнему мяли лены, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитием у тихо поющего самовара. Ценными днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по жёлобу в катку. На дворе была слякоть, туман, чёрная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот. В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии.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 Ане Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл без шума фельдшер Емён Никич с блестящими щепцами в руках. Я вспомнил, как он говорит: "Таковый вместо такой", из любви к высокому стилю. Он усмехнулся и заснул. Однако не позже, чем через полчаса, я вдруг проснулся, словно кто-то дёрнул меня. Сел и испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться. Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими. В квартиру стучали. Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки. Что-то неясный голос в ответ. Затем кто-то скрипя поднялся по лестнице, тихонько прошёл в кабинет и постучался в спальню. Кто там? Это я, ответил мне почтительный шёпот. Я, Аксиния, сиделка. В чём дело? Анна Николаевна прислала завами, велят вам, чтобы вы в больницу шли поскорей. А что случилось, спросил я и почувствовал, как явственно ёкнуло сердце. На «Да женщину там привезли из Дульцово, роды у ей неплоскополучные. Вот она, началось, мелькнуло у меня в голове. И я никак не мог попасть ногами в туфли. Чёрт, спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всё же жизнь однила рингит от до катары желудка. Хорошо, иди скажи, что я сейчас приду, крикнул я и встал с постели. За дверью зашелепали шаги, а к сине и снова загремел засов. Солнце скочал мигом. Торопливо, дрожащими пальцами зажёг лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого. Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Хмм, неправильное положение, узкий таз или, может быть, ещё что-то хуже? Чего доброго щипцы придётся накладывать. Годослати я разве прямо в город. Да немыслимо это. Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все. Да и права не имеет так сделать. Нет уж, нужно делать самому. А что делать? Чёрт-то знает. Беда будет, если потеряюсь, перед окошёрками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться. Я оделся, накинул пальто.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 В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за дверей вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытой одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли к лбу.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 вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего. Пойследуем изнутри. Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны. А к синее опять полилась вода. Эх, Додерляйна да бы сейчас почитать, тоскливо думал я на мылевые руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я снял густую пену,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 Демьяна Лукич обратилась она к фельдшеру. «Приготовляйте хлороформ». «Прекрасно, что сказала. А то ведь я еще и не был уверен, под наркозом ли делается операция». «Да, конечно, под наркозом, как же иначе?» «Но все-таки Дедерлейна надо просмотреть». Я, обмыв руки, сказал, «Ну, хорошо, вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду. Возьму только папиросы дома». «Хорошо, доктор, успеется», — ответила Анна Николаевна. Я вытер руки». Сиделка набросила мне на плечи пальто, и не надевая его рукава, я побежал домой. Дома в кабинете я зажёг лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу. Вот он, додерляйн, оперативное акушерство. Я трепливо стал шелестеть глянцевитыми страничками. Поворот всегда представляет опасную для матери операцию. Хладопрокол пошел у меня по спине вдоль позвоночника. Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки.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 в виде заключительного аккорда, с каждым часом промедления возрастает опасность. Довольно. Учтение принесло свои плоды. В голове у меня всё спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего и прежде всего, какой собственно поворот я буду делать. Комбинированный, некомбинированный, прямой, не прямой. Я бросил додрелайн и опустился в кресло, селис привести в порядок разбегающиеся мысли. Потом глянул на часы. Чёрт, оказывается, я уже 12 минут дома. А там ждут с каждым часом промедления. Часы состовляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул доджийной и побежал обратно в больницу. Там всё уже было готово. Хирург стоял у столика, приготовляя на нём маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе, непрерывный стон разносился по больнице. "Терпи, терпи", ласково бормотал эпилог Иванов, наклонившись к женщине. "Доктор сейчас тебе поможет". «Ой, моченьки нет! Нет моей моченьки! Я не вытерплю!» «Не бойся, не бойся, Барматалак Ушерков, вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим! Ничего и не услышишь!» Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стол и вопли рассказывала мне, как мой предшественник, опытный хирург, делал повороты – Я же одна слушал её, стараясь не проронить ни слова. И эти 10 минут дали мне больше, чем всё то, что я прочёл по акушерству в государственном экзамене, на который именно по акушерству я получил весьма. Из отрешённых слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намёков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальные белизны чистоты руки, решимость овладела мной, и в голове у меня был совершенно определённый твёрдый план.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 И фельдшер что тихонько трясёт женщину за плечо и говорит: "Ну, тётя, тётя, просыпайся". Отбрасывают в сторону кроволённые простыни и торопливо закрывают мать чистой. И фельдшер с оксинием носит её в палату. С пелённой младенцем уезжают на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тонкий плаксивый писк. Вода бежит из крана умывальника. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет.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 Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза. Что же может быть? Все благополучно. Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что. Все ли там целое у матери? Не повредил ли я ей во время операции? И это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неосны, так книжно-отрывочны. Разрыв. А в чем он должен выразиться? И когда он даст о себе знать? Сейчас или же, быть может, позже? Не, это уж лучше не заговаривать на эту тему. Ну, мало ли, говорю я, не исключена возможность заражения, повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника. Ах, это, спокойно тянет Анна Николаевна. Ну, даст Бог, ничего не будет. Да я откуда? Всё стерильно, чисто. Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мерно лежал раскрытый на странице опасности поворота Дадерлайн. Сейчас ещё глотая остывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь. Все прежние тёмные места сделали совершенно понятными, словно налились светом. И здесь, при свете лампы, ночью в глуши, я понял, что значит настоящее знание.